Будем откровенны. Как бы тесно не связывали людей дружба, любовь и брак, вполне искренне человек желает добра лишь самому себе. Да разве еще своим детям. Чем реже, вследствие субъективных или объективных условий, человек соприкасается с другими, тем лучше для него. Если уединение безлюдия и имеют свои темные стороны, то, по крайней мере, они заранее известны. Напротив, общество под время времяпрепровождения бесед, развлечений коварно скрывает множество часто непоправимых бед. Юношество следовало бы прежде всего другого учить переносить одиночество, так как в нем источник счастья и душевного спокойствия. Отсюда следует, что благо тому, кто рассчитывает только на себя и для кого его я, все. Цицерон говорит, «Счастливее всех тот, кто зависит только от себя и в себе одном видит все». К тому же, чем больше человек значит для самого себя, тем меньше значат для него другие. Это самоудовлетворенность и удерживает достойных, внутренне богатых людей от общения с другими, Общение, требующего стольких жертв, а тем паче препятствует им, искать общество ценою самоотречения. Именно противоположное этому сознание делает заурядных людей такими общительными и приспособляющимися. Необходимо еще отметить, что все действительно ценное не ценится людьми, а то, что ценится ими, на самом деле ничтожно. Замкнутая жизнь достойных выдающихся людей служит доказательством и следствием этого. Ввиду сказанного достойный человек поступит чрезвычайно разумно, сократив в случае надобности свои потребности ради того, чтобы сохранить или расширить свою свободу и ограничить с этой целью свою личность, всегда стремящуюся к общению с людьми. С другой стороны, людей делает общительными их неспособность переносить одиночество, то есть самих себя. Внутренняя пустота и отвращение к самим себе гонит их в общество, на чужбину или в путешествие. Их дух не имеет силы привести себя в движение, и сил этих они ищут в вине, причем нередко становятся пьяницами. Поэтому же они постоянно нуждаются во внешних возбуждениях, при том возбуждениях сильных, доставить которые могут однородные с ними существа. Без этого их дух поникает под собственную тяжестью и впадает в тяжелую литаргию. Известно, что несчастье легче приносится сообща. К несчастьям же люди причисляют и скуку, а потому и сходятся, чтобы скучать вместе. Как любовь к жизни является в сущности лишь страхом смерти, так и общительность людей не есть прирожденный инстинкт, покоится не на любви к обществу, а на страхе перед одиночеством. В общении с другими люди вовсе не ищут удовольствия, а просто стараются избежать пугающей их пустоты и тягости одиночества, однообразия их самосознания. Ради того, чтобы уйти от этого, они готовы довольствоваться даже плохим обществом и мириться с неизбежно связанными с ним тягостями и принуждением. Но если возьмет верх отвращение ко всему этому, Создается привычка к одиночеству, благодаря чему сгладится первоначальное неприятное впечатление от него, о чем сказано выше. Тогда человек может отлично обходиться один, не скучая по обществу. Это возможно потому, что потребность в последнем не первична, и потому еще что одиночество само по себе дает немало выгод.